После полного примирения вся компания оккупировала телефон. Звонила, естественно, одна Илона. Валера диктовал номера, жеманно декламируя рекламу того или иного колдуна, а рыжий рыцарь дважды выбегал на балкон, шугая соседских ребятишек от чёрного коня. Сам Брет воспринимал малышей невероятно снисходительно. Он по-прежнему прижимал дверь гаража, хотя уже ни причём, а крупом. Счастливые дети лазили у него под брюхом, трогали хвост, гладили морду, то и дело бегали домой, выпрашивая у родителей кусочек хлебушка для живой лошадки. Рыцарский конь милостиво принимал всё, аккуратно снимая бархатными губами трогательные подношения с маленьких ладошек, чем приводил детей просто в щенячий восторг. Рыжий рыцарь махнул рукой. Илона как раз закончила обзвон и зачитала общий список. В общей сложности всего четыре приличные фирмы. Во-первых, гарантируют стопроцентный результат, во-вторых, оплата только по получении этого самого результата. К тому же, у них сегодня не слишком загруженный день, можем попасть на приём без предварительной записи. С кого начнём? М-м, давайте к Фиофано, рваному, скромно предложил Валера. У него такое интеллектуальное лицо на фотографии и воронка такая Кулончик тоже симпатичный. Он сможет мне помочь? Нет, этого никто не знает. Вот смотри, тут написано, что он обладатель международного диплома, магистр белой, серой и черной магии. Специализируется. В общем, на всем подряд. Легче сказать, чего он не делает. В принципе, наветь по барабану с кого начинать. Но если тебе больше нравятся другие... Мы принимаем ваш выбор, сэр Люстрицкий. Мы принимаем ваш выбор, сэр Люстрицкий. Великодушно согласился рыжий рыцарь. «Тогда пошли. Их офис на Свердловой. От нас пешком минут пятнадцать». «Эй, -э -э, секундочку, дорогуша. Мне почему-то кажется, что в таком виде милому Неду не стоит показываться на улице». «Почему?» «Ну, все эти железочки, крючочки, тряпочки, колечки, жилетик кожаный, плащик белый — все очень стильное в меру и со вкусом, но...» Мм, попытался объяснить Валера, не будет ли нет привлекать излишнего внимания. Может быть, ему всё-таки лучше переодеться? Во что? резонно спросила Илона. Одежда моего папочки не подойдёт. Он на голову меньше и в поясе, ну, шире раза, ну, в три. Не, мог бы посмотреть э пару маечек. Нет. Даже не думай. Знаю я твои костюмчики. Нет, он в прошлый раз мою маму чуть дымфаркт до не довёл. «Заявился к нам в новых шортах с разрезами, в рубашечке белой и в галстуке. А на нем, между прочим, восемь зайчиков в позах индийской камасутры. Такое вытворяют?» «Нет, с зайчиками я не могу». Поспешил согласиться, мало что понявший крестоносец. «Короче, так пойдешь. Почему нельзя? Сейчас все можно, всем все пофигу. Если менты из-за меча не прицарапаются, то вполне сойдет». Слушай, чуть не забыла. У тебя же конь в гараже. Покатаешь нас? Мы, разумеется, ледилона. Почту за честь. На улице восторженные детвора облепил рыжего рыцаря так же, как до этого его коня. Пока нет кое-как от них отвязался, дав подержать щит, пока отвёл в сторону бреда, а освобождённые жулики пали на колени, рыдая и бормоча, что в гараж их загнала вон та чёрная зверюга. пока седлали коня, пока соседи советовали позвонить 0-2, пока дети просили простить плачущих дядей. В общем, пока они выехали со двора, прошло не менее получаса. На коне сидели все втроем. Могучего бреда это нисколько не смущало. Впереди Неда боком сидела Илона, позволив рыцарю деликатно поддерживать себя за талию. Позади покачивался друг Валера, нежно обнимая за пояс предмет своего нового увлечения. Прохожие провожали их смехом и беззлобными шутками, а некоторые девушки плохо скрываемой завистью. Роскошными кудрями, благородным лицом, Нэт Гамильтон производил впечатление и в своём времени, то есть там, где рыцарские доспехи и прекрасный конь не были овеяны столь романтическим ореолом. А уж здесь, в 21 веке, гордая Илона едва удерживалась от того, чтобы не показывать распиравшие её удовольствие от зависливых девичьих взоров. Валерий Люстрицкий тот вообще делал вид, что ничего не замечает вокруг, а сам тайком пару раз поцеловал край волнистых кудрей рыжего рыцаря. Ехали они шагом, дорожных правил не нарушали, однако один любопытный постовой всё же задержал их на минуточку, но Илона быстро уладила все формальности. Да, артисты, да, из драмтеатра у нас праздничное выступление в рамках репетиций ко дню города. Да, костюмы, естественно, картонные, меч деревянный, всё сплошная бутафория. Нет, вот конь как раз настоящий. От них отстали. Благородный сэр Нет Гамильтон младший в разговор не встревал. Никакой явной опасности он не чувствовал, обид рыцарской чести не наблюдал, и оскорбление прекрасной дамы тоже не ожидалось. Зачем же вмешиваться? Нет понимал, что он в гостях и не впадал в крайности. Средневековые люди далеко не так просты и наивны, как обычно их изображают писатели-фантасты. Им так выгоднее, смешнее и проще. Офис фирмы Мрак познания находился во дворе одного из старых ещё купеческих зданий. Чёрная металлическая дверь вела в подвальное помещение. Друзья позвонили. Им открыла тощая блёклая особа неопределённого возраста в тусклых очках с ремешком на лбу. Она молча указала следовать за собой. Илона решительно шагнула первой, рыжий рыцарь за ней. Коня он привязал у входа, копьё и щит взял с собой. Последним вошёл Валера. Несмотря на мистический полумрак, демонстративно надвинул тёмные очки. Их привели в комнату с обшарпанным диваном. Напротив дивана стол и новое кожаное кресло. На столе горели свечи, стоял хрустальный шар на подставке, икона Пресвятой Казанской Богоматери, маленькая гипсовая статуя Будды и деревянная подставочка для индийских ароматических палочек. Вы должны осветить свою энергетику, сядьте здесь. Расслабьтесь и ждите. Магистр примет вас, как только ваша аура очистится до приемлемого уровня. Сопровождающая особа ушла, подпалив зажигалкой пару палочек и щёлкнув кнопкой скрытого магнитофона. Комнатку заполнила нудная медитативная музыка. Ах, я от неё просто балдею. Душа в нирване. Мысли гуляют по шамбале. А в подсознании дрожат образы предыдущих инкарнаций. А меня так просто тошнит, огрызнулась Илона. Нет, с тобой всё в порядке. Голова кружится немного. Мне доводилось бывать в шатрах арабских предсказателей по внутренностям. Там такой же запах. Нет, душка, ты ведь не хочешь сказать, что там скрывали птичек? М-м, в основном это были обезьяны, подумав, припомнил рыжий рыцарь. Мак входил в транс, поил животное смесью вина и собственной крови, потом подпеяние вскрывал ему живот ритуальным ножом, вываливал все внутренности на стол и уже по содержимому, по чему? Прикрывая рот, едва выдохнула Илона. По запаху, по цвету, по месту расположения. Ох. Валера резко побледнел, так же как и его соседка, прикрыв ладошкой рот. Нет, недоумевающе переводил взгляд с одной на другую. Но в этот момент всколыхнулись занавеси, и в комнату шагнул высокий, лысеющий мужчина с чёрной бородой и пронзительными глазами. Ты не забыл о моей маленькой просьбе, Щур. Как можно, господин? Карлик суетливо полез в кожаную сумку и достал потрёпанный свиток. Раскотав его на столе, он показал на двойной круг, расчерченный на градусы с замысловатой геометрической фигуркой посредине. Вот он. Гороскоп моей матери, удультворённо отметил Валец, склоняясь над столом. Его составлял ещё мой предшественник, казнённый за неугодные предсказания. Все его бумаги были сожжены, чудом уцелело немногое. Я разбираюсь в этом весьма поверхностно, Однако даже при беглом взгляде видно, что расположение её звёзд вполне благополучно. Общий контур фигуры устойчивый, рисунок напоминает распустившуюся розу или вспышку пламени. Основные планеты очень сильны, находятся в выгодном градусе. Они успешно поддерживают и дополняют друг друга. Власть, сила, защита, оккультное знание всё просто великолепно. Исключение может являть разве что градус дома. Увы, хрупкость семейных уз всегда была слабым местом нашей семейки. Карлик только качал головой, вслушиваясь в поверхностное объяснение молодого господина. Э, хотелось бы обратить ваше внимание вот, вот взгляните. Волосы Вероники? Да-да. Обычно это самое тихое и мирное созвездие, к тому же одно из самых красивых, согласился карлик. Однако здесь они как бы стягиваются в петлю. И сюда же приходится градус разрушения. Это это означает насильственную смерть. Не только. Это может означать и прогрессирующие умственные расстройства, интриги, перевороты, бесславную кончину и даже даже самоубийство. «Замечательно! Но при чем тут Нэтт Гамильтон?» Чернобородый маг некоторое время молча разглядывал сидящих друзей. «А мы... собственно...» — решила Силона, но мужчина остановил ее причудливым жестом. «Молчите! Не говорите ничего. Я сам о вас все расскажу. Я чувствую вас. Я вижу ваши ауры». Мне почти изна ваша неровная карма. Молчите. Смотрите. Слушайте.